Глава 36. Разумеется, фургон Тайра ждет меня у антикварного магазина Бурное прошлое. Я сказала маме, что он попросил меня помочь ему подобрать вещи для украшения комнаты Фореста. Это гнусная ложь, поскольку комнату маленького мальчика обставили раньше других. Но я должна была хоть как-то объяснить, почему наш сосед забирает меня после работы. Скользнув в его фургон, я ощущаю тепло кожи своей облачённой в джинсы попкой и улыбаюсь ему. Он неописуемо красив в темно синей толстовке, джинсах и бейсболке. Ну зачем он такой сексуальный? Мое сердце этого не выдержит. «Как прошла смена?» «Он трогается с места. Хорошо. Здесь всегда хорошо». «Это то, чем ты хочешь заниматься? Торговать в магазине?» «Не знаю». Задумчиво произношу я и смотрю в окно. «Может быть, я не уверена. Я во многом не уверена». «Эй!» — мягко говорит он, словно опасаясь, что обидел меня. «Это нормально — не знать всего и не иметь возможность все просчитать. Со временем все устаканится». «Я прикусываю губу. Ты так думаешь?» «Иногда пути не всегда ясны, но со временем и с накоплением жизненного опыта все потихоньку обретает смысл». «Я киваю. Его слова много значат для меня» потому что, похоже, большинство людей ожидают, что я уже во всем разобралась. Тайер выезжает из города и заметно расслабляется. Он опускает ладонь на мою ногу, его пальцы обхватывают моё бедро. Я стараюсь не показывать, что от этого у меня чешутся все интересные места. Куда мы едем? Мне нужно сгонять в питомник за несколькими растениями, которые нужны для проекта. Отлично. Ты не возражаешь? Он со скепсисом смотрит на меня. Я просто хочу быть с тобой на слух я этого не произношу». Не «Хорошо». «Мы едем в основном в тишине, но это приятная тишина. Я никогда не понимала, насколько это важно — находить утешение в тишине в присутствии другого человека. Это мило». «Через полчаса мы уже у питомника. Я вслед за ним вылезаю из фургона и вхожу в теплицу. Он встречает там знакомого парня и ухмыляется». «Привет, Маркус». «Он дает парню пять и обнимает его». «Как дела?» хорошо я отложил то что тебе нужно чтобы ты мог оформить заказ и все загрузить спасибо я это ценю тайр смотрит через плечо на меня задержавшуюся чуть поодаль. салим иди сюда он берет меня за руку и притягивает к себе мэт познакомься с салим она моя новая соседка салим познакомься с мэтом моим хорошим другом привет улыбаюсь я и протягиваю руку приятно познакомиться Он берет мою ладонь и бросает на Тайра удивленный взгляд. Мне тоже приятно познакомиться. Закончив церемонию, Тайр говорит: Я хочу немного осмотреться. Вдруг мне понадобится что-то еще. Не торопись. Мэт на ходу отворачивается. Я буду рядом. Просто позови, когда понадоблюсь. Мы с Тайером идем вдоль рядов растений. Какой гигантский питомник! Я замечаю, что ряды тянутся, насколько хватает глаз. Семья это крупный поставщик. Они даже развозят растения по штатам. Вот это да! Я подношу к носу цветок и нюхаю его. И я полагаю, большинство растений ты знаешь по именам. Он указывает на цветок, который я только что понюхала. Шпажник итальянский. Я выгибаю бровь. Более известный как гладиолус. Интересно. Бормочу я и подхожу к кусту пионов. Мои любимые. Пионы? Ни за что бы не догадался. Я киваю. «Мне нравится розовый оттенок и то, какой замысловатый и нежный у них вид». «Я наклоняюсь и принюхиваюсь». «А помимо пиона, как ты думаешь, какой мой любимый цветок?» «Подсолнечники», — без колебаний отвечает он. «Потому что ты мне их напоминаешь. Такая же яркая и счастливая большую часть времени». «Раньше я такой не была. Печально, признаюсь я». Теплый палец Тайра приподнимает мой подбородок, его глаза заглядывают в мои» не важно кем мы были раньше важно то кто мы сейчас и что в нашем сердце ты солнышко салим хотя даже солнце светит не всегда его рука обхватывает мою щеку с моих губ срывается вздох я наклоняюсь навстречу его прикосновения я не такой яркий как ты но обещаю в темные дни я стану твоим светом слезы щиплят глаза это самое прекрасное что кто либо когда либо мне говорил спасибо Он проводит пальцем по моей щеке. Он часто это делает. Может, его это утешает не меньше, чем меня? «Тебе не нужно меня благодарить, малышка». Став на цыпочки, я обнимаю его за шею и целую. Его руки опускаются на мою талию и хотят прикоснуться к моей коже, но с моим пальто это невозможно. Я отстраняюсь, смотрю на него и не понимаю, как можно испытывать кому-то столь сильные чувства. Особенно к человеку, которого я не так давно знаю. Наверное, важно не то, как много информации вам известно о человеке, а то, как вы к нему относитесь. Должно быть, существует какая? Интуиция, инстинкт. Не так ли? Куда дальше? Я забираюсь в фургон, заполненный кустарником и мелкими вечно зелеными растениями. Закину это на работу. Ты отвезешь меня к себе на работу? Я округляю глаза от удивления. Да. Он заводит фургон и давит на газ. А ты не хочешь? Нет, хочу, но... «Но ничего», — обрывает он меня. «Никто ничего не скажет, если это тебя беспокоит». «Я смотрю на волевую линию его подбородка, его широкие плечи. Тогда ладно». «Но сначала я заскочу и куплю пончиков для ребят». Он выруливает на дорогу и направляется на юг. «А для чего нужны они?» Я указываю большим пальцем через плечо, как будто он не в курсе, о чем я говорю. «Для нового здания банка, которое откроется в Хансбурге». Это городок примерно в 20 милях езды от нашего. «Круто. Держу пари в это время года, такой работы мало». «Да», — вздыхает он. «Вот почему у меня есть несколько фургонов для уборки снега. Это приносит хорошие деньги, когда ударяют морозы, и земля промерзает». «Ого, я о таком не думала. Если бы не это твоя работа, как ты думаешь, чем бы ты занимался?» Его взгляд быстро перемещается на меня. «Ты берешь у меня интервью?» Я пожимаю плечами. Просто любопытно. Мне любопытно все, что касается Тайра Холмса. Я хочу знать о нем все. Наверное, стал бы плотником. Изготавливал мебель, шкафы. Я и сейчас кое-что мастерю, но только для себя. И уровень у меня не особо высокий. Что ты смастерил для своего дома? Он издает неопределенный звук. Я тыкаю его в бок, и он дергается, как будто ему щекотно. «Ну скажи...» Я сделал молдинг и перила для лестницы. «Правда?» Не знаю, зачем я это произношу, ведь очевидно, что ответ будет «да». «Хм, да». Он издает грубый смешок. «Мне нравится работать руками». Мой взгляд останавливается на его ладонях, сжимающих руль. Я представляю, как эти сильные, умелые руки ласкают мое тело. Тайер встает в очередь в Данкин и спрашивает, не хочу ли я чего-нибудь. «О, я слегка подпрыгиваю на своем кресле». Пончик с клубничной посыпкой и... Я растягиваю слово и постукиваю пальцем по губе, пока думаю. Карамельный латте. Он делает заказ, себе берет горячий шоколад. Хотя мой горячий шоколад гораздо вкуснее. Мне захотелось чего-нибудь горячего. Ты готовишь горячий шоколад? Ага. Uh -huh. Напевно мочит он и вытаскивает бумажник из заднего кармана джинсов. Я уж не знаю, почему этот жест такой сексуальный, но это так. Мы подъезжаем к окошку, и он передает кредитную карточку работнику кафе. «Держи». Он протягивает мне две коробки пончиков для его команды. Маленький пакетик с моим пончиком и на самом верху, с его. Он забирает карточку и прячет ее, возвращая бумажник в карман. Нам раздают напитки, и мы уезжаем. «Хочешь съесть свой пончик прямо сейчас?» — спрашиваю я, уже доставая свой. «Да». Я передаю ему пончик с яблочной посыпкой, а затем беру свой. Похоже, я сахарный наркоман. Похоже. Он весело улыбается. Я закатываю глаза. Да, согласна. Зато я пью диетическую колу. И в ней столько искусственного подсластителя, что гораздо полезнее пить колу с сахаром. Знаю, но так вкуснее. Хмурюсь я. Он смотрит на меня, как на сумасшедшую. «Люди, которые любят диетическую колу, сумасшедшие!» Я смотрю на него, выпучив глаза и разенав рот. «Возьми свои слова обратно!» Он яростно трясет головой. «Это правда!» «Ты держишь ее в своем доме!» Протестую я. Он подъезжает к светофору, притормаживает на красный и включает поворотник. Он бросает на меня медленный, затяжной взгляд. «Да, для тебя!» Я так и знала, или скорее догадывалась. Но, услышав из его уст подтверждение, я испытываю странное бурлящее чувство. «Я тебе нравлюсь!» С улыбкой медленно произношу я. Он качает головой и прикрывает рот рукой, чтобы скрыть растущую улыбку. «Я устроил для тебя тренажерный зал в своем доме, а тебе нужен холодильник с диетической колы, чтобы понять, что ты мне нравишься?» «Я же моя губа. Но нравлюсь ли я тебе по-настоящему, Тайр?» Я протягиваю руку и тру пальцами его щетинистый подбородок. Светофор переключается, и он поворачивает налево. «Да, солнышко, ты мне нравишься по-настоящему». Мое сердце переполняется. Чтобы Тайр Холмс кого-то полюбил, это очевидно редкость. А вот я ему нравлюсь. Девушка, которая вторглась на его территорию, разумеется, случайно, которая принесла ему кексы и практически настаивала, чтобы он стал ее другом. Но мне интересно, есть ли у этой симпатии потенциал превратиться во что-то более глубокое и значимое? Или после развода он не готов снова любить? А вдруг он больше никогда не полюбит? Тайр въезжает на свежевыложенную парковку нового банка и останавливается. Я выпрыгиваю с коробками в руках и иду вместе с ним в группе примерно из десяти парней. «Пол, можешь разгрузить фургон?» Он делегирует полномочия одному из мужчин. «Мы пончики привезли». «Какой-то парень, должно быть пол, лет сорока, и, сморщенный от длительного пребывания на солнце, проходит мимо нас к фургону. Остальные перестают делать то, чем они занимались, и еще раз меня оглядывают. Чей-то взгляд задерживается на мне дольше, чем необходимо, и Тайр щёлкает пальцами». «Да он, вон. следи за тем, куда смотришь». Парень, моложе остальных, ухмыляется. «Босс, вы думали, что приведете сюда такую горячую штучку, а я не стану на нее пялиться?» «Мне хочется запустить в этого придурка коробками с пончиками. Как же грубо, чертовски грубо. Я ведь стою прямо здесь». Глаза Тайра прищуриваются до узких щелочек. Он забирает у меня коробки, как будто знает, что я мечтаю с ними сделать. И не хочет, чтобы я испортила угощение другим парням. «Следи за своим языком. А что такого?» Улыбка Донована становится шире, и он опирается на металлические грабли, которыми до этого работал. Ему, наверное, чуть больше двадцати, и он был бы хорош собой, если бы не распускал язык. «Может, теперь когда ты снова трахаешься, ты станешь более терпимым». Остальные мужчины замирают на месте. Тишина громче любого звука на свете. Тайр передает коробки одному из мужчин. Его руки упираются в бедра, а челюсть двигается взад вперед «Бросай грабли, хватай своё барахло и вали отсюда!» «Что?» — улыбка Донована слабеет. «Да я шучу, босс! Ты меня знаешь, я...» Его глаза перебегают с меня на Тайра, словно до него только сейчас дошло, какую яму он себе вырвал. «Мне по буквам объяснить?» Остальные мужчины отступают от Донована, расхватывают свои пончики и делают вид, что не обращают внимания на происходящее. «Ты уволен, Донован!» Убирайся с моей территории. Босс. Лицо Донована вытягивается. Я пошутил. Она знает, что я пошутил, я. Тайр поднимает руку. У нее есть имя, только ты не потрудился спросить, не так ли? Тащи свою жена-ненавистническую задницу в машину и уезжай. Я серьезно. Похоже, Донован знает, что лучше не спорить. Опустив голову, он осторожно опускает грабли, хотя все его существо так и пышет гневом. Он уходит и садится в старый Форт-Рейнджер. Другой мужчина прочищает горло. Босс, он нам... Э, вам понадобится. После ухода Терри и Брукса мы не можем позволить себе потерять кого-то еще. Тайра опускает голову и потирает подбородок. Я знаю, неважно, мы справимся. Я найду замену. Он кивает парням, объясняет им, что нужно сделать, и ведет меня обратно к фургону, кузов которого теперь пост. Мне так жаль. «Чертовски жаль». Все в порядке». «Не говори так. Не смей, блин, так говорить. Мужчине никогда не подобает так отзываться о женщине, а уж тем более в ее присутствии». «Они сказали, что он тебе нужен. Меня гложет чувство вины. Этого парня уволили из-за меня. Если бы Тайер приехал без меня, или если бы я осталась в машине, у него и сейчас была бы работа». Тайр резко качает головой. «Блин, тебе не нужно жалеть его или переживать за меня. Он сам так с собой поступил». «Он просто вел себя как парень. На самом деле я так не считаю. И судя по выражению его лица, он тоже». «Я воспитываю сына», — твердо произносит он. «Но если бы я когда-нибудь услышал, как он говорит о женщине такое дерьмо, я бы понял, что упустил его. салим он ведет себя как парень, это дерьмовое оправдание». «Никогда не позволяй какому-нибудь неудачнику тебя в этом переубедить». «Ладно», — тихо произношу я, уставившись на свои колени. «Я на тебя не сержусь». Он чувствует необходимость это сказать. Глядя в окно фургона, я отвечаю. «Я знаю». Он протягивает руку и берет мою ладонь так, что наши пальцы плотно переплетаются. Трудно сказать, где начинается его рука и заканчивается моя. «Ты моя девушка». Он говорит это так уверенно, как будто это известный факт. И никто не посмеет так говорить о моей девушке.